Арк проследовал в покое Забель и установил врата призыва в подходящем месте. Как только Арк активировал его, использовав немного маны, драгоценный камень на его верхушке засверкал, и перед Арком возникло сообщение. «Выберите цель, за которой будут закреплены эти врата. Радун. Врата призыва закреплены за питомцем Арка по имени Радун. Если призыв данного питомца будет отменен, то он вернется в это место», Обычно после смерти питомец может быть перевызван только по истечении 24 часов, но благодаря вратам призыва он мгновенно возродится в данном месте. Но если питомец погибает, а закрепленные за ним врата разрушены, то он потеряет 10% от всех характеристик. Кажется, полезна эта штуковина только тем, что теперь я точно знаю место возрождения питомца. И это стоило 700 золотых? Если бы он знал, что в один момент ему придется потратить такую кучу денег на призванных существ... Как бы там ни было, мне пора заняться поисками Розака и Додрика. Впрочем, перед отправлением следовало бы закончить все дела в Хамане». С этой мыслью Арк отправился в торговый квартал. Найти в этом лабиринте торговую площадь было просто невозможно, и он, блуждая по нему, прошел мимо десяти различных магазинов. Многие из них пока еще даже не открылись, ведь товары все также же поставлялись в Силутендаль с перебоями, к тому же для торговли в местных магазинах игрокам требовались медали. Так что неудивительно, что большинство витрин и лотков пустовало, Впрочем, судя по потоку клиентов, один магазин все же пользовался популярностью. «Лучшие зелья и свитки с континента! Покупаем не стесняемся! и недорого! Поспешите, это последняя партия товара!» В углу главной торговой площади стоял одинокий киоск, которым заправлял никто иной, как Буксил. «Привет, Буксил!» «Добрый день!» а, «Арк!» Буксил радостно подбежал к нему. «Как давно ты вернулся?» «Недавно. Как успехи?» <смех> я уж думал, ты не спросишь. Дела идут отлично. Все особые зелья уже проданы, осталось только зелья лечения и свитки. Чистые прибыли на 3320 золотых. Лучше, чем я ожидал». Это ты не знал? Это все благодаря моим умениям. Я немного исследовал ситуацию с объёмами запасов тех или иных предметов и повысил цену на те, что сейчас в дефиците. Понимание спроса и предложения на товар – базовый навык любого торговца». а после продажи 70% от предметов Магара я установил цену еще выше. Он неплох. Арк удивленно смирил буксила взглядом. Он ожидал, что выручка не превысит 2500 золотых, если учитывать систему медали Саотандали, которая устраняла торговых конкурентов Арка, то эта цифра вырастала до 3000. Но благодаря маркетинговой стратегии буксила итоговая прибыль превысила ожидаемую на целых 10%. «Значит, моя доля от продаж составит 332 золотых, верно?» Боксил всплеснул руками, и его глаза жадно загорелись. «Безусловно, 10% от 3320 равняется 332, но...» «Нет, 132 золотых». «Как? Почему?» «Цена авторских прав на фильм». Боксил вздрогнул от холодного туна Арка. «Я звонил на телевидение, и там мне все рассказали. Ты получил 2 миллиона вон за право на фильм, не так ли?» Боксил покрылся холодным потом. И правда, по наводке Хоман Ивана Арк позвонил на телевизионную станцию вскоре после того, как попал домой. И изначально там отказались разгружать детали сделки, так что Арку пришлось попросить Хоман Ивана надавить на них. Как оказалось, Буксил продал права на фильм за 2 миллиона вон. И теперь Арк вычитал их из честно заработанных Буксилом 332 золотых. «Но ведь его снял я! Отбирать у меня 2 миллиона — это...» Продолжая дрожать в коленках... Осторожно заговорил Буксил. «Это что?» Буксил вскрикнул при приближении Арка. «Если бы ты обсудил это со мной, то мне не пришлось бы наказывать тебя сейчас. Мне вообще плевать на эти авторские права». Конечно, Арк лукавил. Если бы Буксил обратился к нему, то Арка выбил бы из ТВ-компании сумму побольше и использовал бы это как предлог присвоить себе немного денег, но Арк поймал Буксила на горячем и распространяться об этом теперь не имело смысла. «Как ты посмел?» «Даже словом со мной не обмолвившись?» «Или ты думал, что я ни о чем не узнаю? А ведь я доверял тебе. Считал нас друзьями. А ты продал меня за 2 миллиона вон. Скажешь, я не вправе негодовать?» Эмоциональная речерка пристыдила буксила. «Мне... Мне очень стыдно. Прости меня. Если ты и правда был бы мне такого мнения...» «Ага, сейчас. Простить тебя. Ты ранил меня в лучших чувствах. Именно из-за таких, как ты, я не доверяю людям. 2 миллиона вон. Серьезно? Знаешь... «Можешь, забрать эти триста два золотых, и чтоб я больше тебя не видел!» «Нет, не надо. Я сделал несколько покупок для дома, поэтому мне не хватало денег. Пожалуйста, прости меня. Я больше не буду. В следующий раз я обязательно спрошу перед тем, как что-нибудь предпринимать. Честно!» «В следующий раз?» — протянул Арк неожиданно успокоившимся тоном. «Значит, хочешь снимать для меня другие фильмы?» «Да. все, что пожелаешь. Пожалуйста. Фильмы? Зачем фильмы?» Боксил понял, что Арк что-то замышляет, но тот не подал виду и продолжил. «Ладно, на первый раз прощаю». «Нет, погоди, зачем еще фильмы?» «По ряду причин. Теперь я планирую заниматься этим на постоянной основе. Хочешь работать со мной?» «Чудно, тогда ты нанят. Назначаю тебе на должность главного единственного оператора». «Я говорю, погоди, о чем ты вообще говоришь?» «Не волнуйся, я уже все продумал. Буду платить тебе 50 золотых в месяц. Ну, что скажешь?» Чтобы сдать вступительные экзамены, Арку требовалось снимать видео как можно чаще. Но он не мог сражаться с камерой в руках, тут-то ему и мог пригодиться буксил. Тот понимал, что Арк хочет держать свою личность в тайне, и во время съемки делал для этого возможное, к тому же он мог переносить вещи для Арка, которые ему вечно не хватало места в инвентаре. Однажды попутешествовать с буксилем, Арк больше не мог мириться со своей маленькой сумкой, в которую ничего не влезало. Он получил 2 миллиона вон за право на видео, если он будет снимать для меня бесплатно, при этом предоставляя свой обширный инвентарь торговцев в моё пользование, то 500 тысяч вон, которые я буду платить ему, — это капля в море. Но буксила подобное положение дел не устраивало. Профессия торговца позволяла игрокам зарабатывать большие суммы денег в новом мире, если раньше буксил сопровождал Арка, намереваясь тащить у того из-под носа наследство Магара, то теперь у него не осталось никаких видимых мотивов. Как Арка ожидал. Буксил запротестовал против сделанного ему предложения. У меня есть свои планы. Разве? Ну тогда ладно. Ты так просто сдаешься, но не могу же заставить кого-то против воли. Буксил облегченно вздохнул, услышав от однако тот пробормотал себе под нос, будто взмышляя вслух. Но есть тут одна вещь, которую я недавно услышал: Права на публичное использование персонажей игры. Право на публичное использование? Я приведу пример. Что случится, если кто-то продаст право на фильм, не спросив разрешения на то у главного героя, и тот подаст жалобу? Не снимут ли фильм с Станция даже может оштрафовать человека, продавшего им такой фильм. А что? За... за... за что это? Штраф налагается в десятикратном размере от суммы уплаченной станции. Два миллиона вон умножить на десять. Неужто двадцать миллионов? Ого, дел серьезно! У тебя есть такие деньги? Кстати, на что ты потратил те два миллиона? А? Ты что дрожишь? Я ж просто пример привел. И ну то, что плачешь, да я просто так вспомнил. Не думаю же то, что я смогу на такое пойти. А ладно, пойду искать оператора. Я согласен, согласен! Я передумал! Возьми меня! Что, серьезно? Узнаю старину боксила. Ну, раз ты так горишь желанием, то не буду тебя отговаривать. Значит, мы подписываем контракт на 6 месяцев, плата 50 золотых в месяц. Пожалуй, заплачу тебе аванс прямо сейчас. 50 золотых плюс 132 золотых в сумме выходит 182 золотых. Арк великодушно отчитал необходимую сумму. Он отнял 200 золотых от 332 в качестве своей доли за авторские права и добавил сверху аванс за первый месяц, что в целом составило 182 золотых. Вот такая орка была математика. «Кажется, мне от него никогда не отделаться». «Что эти шесть месяцев? Я не смогу отделаться от него всю жизнь!» Думал буксил. распихивая по карманам принятое от Арка золото. «Что ж, отправимся навстречу новым приключениям!» Арк бодро двинулся по направлению к берегу, и Боксил, не хотя поплёлся за ним. Им предстояло посетить Край вампиров и Город мёртвых. В первую очередь Арк решил направиться в Край вампиров, так как там его ждало последнее из трех чудес. Правда, как именно можно было попасть туда по морю, пока оставалось непонятно. Разумеется, не платные рейсы, ни паромы туда не ходили. Видимо, придется нанять собственный корабль. Но это было проще сказать, чем сделать. Даже маленькая судёношка на двух человек обоётся арку в 200-300 золотых. Таких расходов он позволить себе не мог. Невероятно. Из чешуи русалки во рту пройти по одному море тоже не выйдет. Секундочку. Эта вещь так долго без дела лежала в рюкзаке арка, что он напрочь позабыл о ней. И почему я вспомнил о ней только сейчас? Радон, русалочка флейта! он выплюнул небольшую флейту, Находясь в океане с ее помощью можно было призвать на помощь дельфинов, но с тех пор, как Арк получил флейту, бывать в открытом океане ему доводилось нечасто, и он благополучно забыл о ее существовании. Если бы он вспомнил о ней раньше, то всех недавних злоключений, и, что самое главное, плата за проезд, на парамеда Саутандали можно было бы избежать. Впрочем, и неплохо заработал, готовя рыбу во время рейса. Пожалуй, стоит выделить отдельное место для особых предметов, чтобы ни о чем не забыть в следующий раз. Арк вышел на пустынный пляж и заиграл на флейте. Спустя какое-то время поверхность моря покрылась рябью, и взору Арка представилась стая дельфинов. В путь! Курс на край вампиров! Зычно закричал Арк, оседлав одного из этих обитателей моря.